но могу могла бы помочь немедленная операция в хорошей клинике с соответствующим оборудованием, запасом крови. Иных верояттий у меня нет. Мы с Янушем не перемолвились и словечком, только переглянулись. Поняли друг друга моментально. Всё, что подходило под определение хорошая клиника, располагалась за полтысячи верст от нас имелся лишь обычный дивизионный медсанбат и тот в километрах в 70 мы бы её не довезли видел я что получается когда пытаешься вести людей с подобными ранениями навелиси по лесным колдобинам растрясёт моментально усиление внутреннего кровоизлияния и концы Паня Гершель стоит, разводит руками, а вокруг нас вертится вышеупомянутый Яна Квыга и лезет совершенно антинаучной идеей. «Пан майор, пан капитан, давайте я вам в два счета приволоку этого и называет имечко того колдуна. Точно вам говорю». Он и не таких вытаскивал, ручаюсь честью и погонами, я своими глазами видел в 36-м. С горяча он едва не получил по зубам. Но вот потом я не помню во всех деталях, как получилось, что нас с Янушем это его предложение взяло. Не помню даже, что мы тогда говорили. Помню только собственное хаотическое мелькание мыслей. Понимаете, в такой ситуации схватишься за любую соломинку, она уже белая, как смерть, губы синие, прозрачные. И если сделать ничего нельзя, так может, короче, выгос с хлопцами мигом смотались на Виллисе. Панни Гершель остался при раненой, сидит Бородка посматривает на нас с непонятным видом. Конечно, ему, как представителю, можно сказать, официальной медицины, поперёк души подобные планы, но он должно быть видел, что с нами творится, не встревал. Притащили мужика. Типус. Бородой зарос до глаз, возраст совершенно непонятный, но глаза хитриющие. умные, посмотрит, как рублём подарит. Заодно ребята припёрли всё, что имелось в его хозяйстве, сгребли в сидр всевозможные пучки трав, корешки какие-то разные там причендалы, чтобы два раза не ездить, что видели, то и гробастили. Он подошёл, нагнулся, заглянул Данке в лицо. Поскрёб свои лохмыши раченной петернёй, забубнил что-то на мазурском наречии. Выга проворника перевёл: "Боится. Говорит поздно. Может быть, поздно, мол, если помрёт, вы меня чего доброго пристрелите? Познаватно и опасно". "Ну, Януш". Януш о хулки на руке не клал. Вынул пистолет. У него был роскошный довоенный вис. Медленно, демонстративно оттянул затвор. Молча ни словечка. Стоит, держит пистоль дулом вверх, смотрит на лесами кул. А за другим его плечом Янок выго, внезапно вспомнив о личной гигиене, стоит и с отвлечённым видом чистит под ногтями кончиком эссеровского кинжала. Тишина, тяжёлая, нехорошая, только да нота похрипывает чуть слышно. Он понял, что если откажется, мы его кончим тут же, и кончили бы, честное слово. Не было там другой власти, кроме нас, и все атрибуты власти висели у нас на поясе. Он понял. Прожёг меня взглядом. дошёл в плотную и принялся что-то сосредоточенно бурчать. Я его не понял совершенно. У меня от напряжения вылетели из головы все польские слова, не говоря уж о его клятом наречии, которого я и не знал вовсе. Потом, когда Янок начал лихорадочно толмачить, я немного опомнился. Он говорит, что времени совсем мало, а возможность есть, но весьма опасная. Толмачит: выга Говорит, в одиночку ему трудно, но поскольку это ваша девушка, пан капитан, то вам её и спасать. Не будет врать, большой риск есть и для вас, но иначе он просто не берётся, хоть стреляйте. Я только и сказал: "Пусть поторапливается. Лично я на всё согласен". Лесовик бурчит что-то новое: "Выгнал Януша, пана Гершля". взял меня за погулицу и толдычит что-то с расстановочкой у прямо выго старательно переводит